Андрей Звонков. Когда спящий проснется. Рассказы и короткие истории о медиках. Автор благодарит участников группы «Без наркоза» или «Медики шутят» всех, кто присылал свои истории из медицинской практики и со службы. Медики шутят очень своеобразно. Медики смеются над тем, от чего плачут больные и родственники. Медикам понятно кое-что особенное недоступное обывателем если вы не уверены что сумеете адекватно отреагировать на шутки не читайте для вашего душевного здоровья спокойнее будете жить спать и аппетит будет изрядный а если все таки решились прочитать эту книгу то пеняйте на себя ибо я вас предупредил юмор делал серьезный он относится к категории лекарственных средств и как любое лечебное средство имеет показания, противопоказания и побочные эффекты. Если вы все-таки дочитаете книгу до конца и даже улыбнетесь, вы не безнадежны. Если будете смеяться несколько раз, прогноз благоприятный и у вас довольно высокий шанс находить общий язык с врачами, средними и младшими медиками. А вот если вам захочется читать и перечитывать эту книгу, то вы абсолютно безнадежны, потому что Вам прямая дорога в медицинский колледж или институт, и судьба ваша будет печальна, трудна и опасна, но она принесет вам немало и радостных, и очень грустных моментов. Впрочем, это и есть жизнь медицинского работника. Доктор, вы чем глистов лечите? Они у меня и не болеют. Медицинский юмор.